Глава 14. Буря, потерь Твою-то мать! Все, как я и предположила: Хранитель-пожиратель, архидемон-пожиратель и божество-пожиратель. Да и достойно ли они сейчас вообще называться высшими существами? Вот уж хрен там. Как по мне, этот мертвый сброд, который предал все, что им когда-то было ценно, не смеют называться Хранителем, Божеством и Архидемоном. Обычные предатели и трусы, которые пошли на поводу упорча. «Хранитель, Архидемон и Божество! Какое же жалкое и отвратное зрелище!» Презрительно сплюнул я себе под ноги в самой демонстративной манере, обводя взором всю мерзопакостную троицу, параллельно с этим наблюдая и радуясь тому, как беззащитное лицо Шайдона – Начала принимать мрачную гримасу. Силен. Хочу ощутить его силу на вкус. И болтает. Много болтает, зашипела отрывисто Ури, а в ее теплом голосе стали угадываться нотки раздражения. Слишком много. Подавишься пробовать мою силу на вкус, могильная гиена, усмехнулся Кривая. К чему ты ведешь, человек? Спросил Диха Шайда нахмурись еще сильнее. Впервые с его момента появления на земле в тоне пожирателя не звучала радость или же прошлое веселье, а преобладал лишь холод и нарастающая злоба. Видимо, мои слова его задели. Сильно задели. Что ж, по-видимому, я попал в точку. «Ты сам уже догадался, к чему я веду!» Брезгливо усмехнулся я, а после глазами указал на зашевелившегося варзага. Могу с уверенностью сказать, что этот красавец предал свой манор и всех своих подданных демонов, напрочь позабыв о гордости любого архидемона. — А эта красотка, — кивнул я в сторону Страхолюдины, — бросила на произвол судьбы свою паству и отступила прочь от своей же веры. — Ну а ты, — расплылся в издевательской усмешке, встретившись взором с главным пожирателем, — Вероятнее всего, обыкновенный трус не только предал свой мир и его жителей, ты предал самого себя, ведь не выполнил свои задачи хранителя, сдался и первым отправился в объятия порчи. Вы просто кучка слабохарактерных предателей, у которых не хватило силы воли, чтобы защитить свой дом, поэтому и отдались во власть порчи мертвого мира». «Ну как, угадал?» На целое мгновение в подземном комплексе образовалась гробовая тишина. Был слегка слышен лишь тихий треск из карпа, который до сих пор продолжал блокировать все входы и выходы. Но я уже прекрасно слышал тех, кто пытался сюда добраться. «Не смей! Говори так, как будто ты знаешь, что тогда случилось!» Холодно выпалил Шайдон, а волна Твори за его спиной вновь отчетливо зашевелилась. Как я и думал, мои слова все же задели его за живое. Сейчас посмотрим, из какого теста вы слеплены. Да и не зря я тяну время. Пэлл почти восстановился. «Я старался. Я пытался. Я страдал!» Стал надрываться он, переходя на отчаянный рык. «Я приложил все силы. Порчи невозможно противостоять. Невозможно!» Я-я-я-я, как много этих я! Повторили вслед за ним невольно мои губы. Ты бесхребетный слабак. Вот и все. Мне тоже пора приходится ссылаться на обстоятельства. Но проблем это не решает. На твоем месте я бы сдох, но не поддался порче. Но нет, сейчас ты стоишь здесь, будучи пожирателем. И угрожаешь моему миру, его миру. Указал я глазами на Картара. Который благодаря помощи хунхузов Стал выглядеть на порядок лучше И в этот самый момент Внимательно прислушивался к моему разговору Вот он настоящий хранитель А ты просто мертвый кусок дерьма Что живет за счет чужих жизней Мой тебе совет Вздернись на ближайшем суку Убить Хочу убить Зашипела из свирепа Урия Хочу поглотить его «Да пасть ты свою уже завали!» — отмахнулся лениво «Хочешь убить? Так убей! Чего зря балаболишь? Бери пример вон со своего дружка. Стоит и молчит. Лучше собеседника не найти». «Ну так что, никчемный недохранитель-пожиратель?» — обратился к Шайдану. «Второем атакуете? Или пошлешь тех отбросов, что скопили за твоей спиной?» «Да, давно я не ощущал такого». Очень давно. Теперь я понимаю, почему ты сказал, что тебя многие не могут терпеть. И почему тот кусок человеческого мяса так тебя ненавидела Похоже, ты занимаешь высокую должность в этом мире. Прошелестел могильным тоном Шайден, опуская взгляд вниз и смотря на свои руки. Словно разговаривал сам с собой. «Точно вспомнил. Да, раздражение, злоба, ярость. Спасибо, человек, что напомнил мне об этих давно позабытых эмоциях». Затихающим тоном бормотал он, но затем резко поднял на меня взгляд желто-зеленых глаз, который в последний миг свирепо блеснули, а следом тут выдохнул те самые слова. «Убейте! Нет! Притащите мне его тело! Я высосу его силу досуха!» «Сучья кровь! Все же у меня и скрытый талант доводить разумных до белого коленя!» «Похоже, на пожарателей это тоже распространяется!» «Убить! Убить меня!» — макнул весело я, со свистом вынимая из ножен вспыхнувшая алой дымкой джады. Ну, вперед! Попробуйте! Вершестволы молнии Реонора. Эфир молнии, ветра и пространство. Нерушимая защита. Защитный покров вспыхнул не только на моем теле, но и крупицы эфира, что теплились в телах хухунхузов, тоже откликнулись на его зов и объяли неприступным щитом удивившихся такому сценарию убийц. Как ни странно, но вначале я лишь услышал пронзительный кровожадный рев, что смешался с восторженным воем и ликующими воплями, а в следующее мгновение прорва омерзительных и самых разнообразных пожирателей миров, подобно нескончаемо уничтожающей волне, хлынула на землю изврат. Причем Шайден так и продолжал стоять на месте, подобно одинокой башне. А вот прущие из монстры огибали его, как вода гибает сушу. Однако скучать мне долго не пришлось. Потому как уже через секунду я едва успел отклониться от спикировавшего на мою голову огромного клинка варзага. Если честно, то лишь в самый распоследний момент я заметил его стремительный рывок. Скорость противника не уступала моей. Дворучник предателя-архидемона и, и вся его тушь еще во время движения вспыхнули грязным темно-зеленым сиянием порчи. За атакой меча последовала ужасающая ударная волна, которая разметала в стороны десятки направившихся в нашу сторону пожирателей и образовала массивный кратер. Однако в момент, когда я уже намеревался прибегнуть к телепортации, перед глазами уже маячил неизвестное марево, и все той же проклятой порчи На секунду даже подумал проигнорировать его И принять на покров Пока Реанорское читье не решило взбунтоваться Лишь через вдоль и вдоха удалось понять Что это оказалась атака ури Да и устремившийся ко мне туман Являлся вовсе не туманом скверны А гнусным роем из миниатюрных насекомых Которые напоминали собой пожирателей Паскудство. Вопрос странный, но где она только их держала? Теперь пришлось уклоняться не только от вездесущего клинка Варзага, но и живо отстраняться от рой мелких образим. Тем не менее, когда я оказался в самой гуще окруживших меня пожирателей, инстинкты сработали самопроизвольно, а щелчок каблука ботинка ознаменовал действие выше Речи. «Огненные потоки Реанора». Эфир пламени из За доли секунды вокруг меня образовалось изобилие огня. И тот у мгновение ока буйной рекой растекся во все стороны, поглощая под собой орды чудовищ. Вот только ничего не произошло, не говоря уже о Шайдане, Варзаге и Ури. Даже рядовые пожиратели не обратили никакого внимания на мою атаку И продолжили нападать дальше А накинувшийся на меня рой мерзких насекомых С необычайной скоростью начал пожирать мой покров Бесполезно Вдруг раздался холодный голос Просто старайтесь и умрите Обычная магия не действует на нас Твоя жалкая сила не сможет справиться с нами. Правда, в ту же секунду этот хрен осекся и резко повернулся совсем в ином направлении, потому как под сводами подземного комплекса начали раздаваться десятки вопли умирающих пожирателей и те лишь продолжали нарастать. Ведь в этот самый миг чудовище достигли палады и хунхузов, И наконец-то в схватку вступил хранитель двух мирозданий. Драгон и его энергия, которая Преобразовывалась за раз в самый разнообразный Арсенал магии и атак Начиная с вистящих лезвий Заканчивая массивными гарпунами Рассекали и пронзали пожирателей Словно огнилую капусту Тебе лучше закрыть свою вонючую пасть Мне не впервые убивать Подобных сварей Выпалил разъяренный пал В демонстративной манере Ногой раздавливая череп Попавшемуся на его пути чудовищу. Так что непрезренному Хасту учить нас в жизни Хаст? Это еще что за дерьмо такое? это же, так он не врал Ты вправду хранитель Тихо проговорил Шайден Внимательно осматривая мир охотца с ног до головы У тебя странная и интересная сила Совсем скоро она станет моей Захар «Одной стихии их не одолеть. Не играйся с ними!» Вдруг раздалась в голове мысли речь Палада. «Используй связку из двух и более стихий, как делал раньше. Твой эфир и дух прекрасно для этого подходят. К тому же против них хорошо работает сталь. Думаю, ты это и сам уже заметил. И если что, то надолго меня не хватит. Я еле держусь на ногах. Трепещи, Ракоима. Да это-то как раз проще простого». Продержись еще немного, есть кое-какая идея. А касательно игр, я лишь хотел узнать, на что они способны. Эти твари способны на многое, поверь. Нам нужно каким-то образом их задержать здесь, или же заблокировать врата. Мы в абсолютно невыгодном положении. Не знаю, получится ли. Засанывался я, вновь разорвая дистанцию с Варзагом и Роем Мури, чтобы продолжали преследовать меня по питанию. Но постараюсь провернуть одну комбинацию. Пробуй, я продержусь и уничтожу, сколько смогу. При этом каким-то чудом блокирующая стена из Скарпа в это время все еще продолжала удерживать, пытающихся прорваться наружу твари в подземном комплексе. Но долго его не хватит. К тому же напрягал и озадачивал еще один вопрос: этот выредок Шайден сначала схватки, так и не отошел от врат и стоял на месте. «Словно стороны полководец. Почему сам не лезет в схватку? Неужели не может далеко от них отойти или же охраняет? Может, чего-то ждет? Что-то здесь нечисто. Ладно, сейчас не время об этом думать. Две стихии и более, получается. «Вы обратились по адресу, Кухаркины сыны. Значит, необходимо зайти с другой стороны. Нет, я пойду еще дальше». В сватке со странниками это сделать я не успел, из-за нехватки резерва и ослабленного состояния. А после них не было достойных соперников. Но сейчас все получится. Не сказать, что одна из этих стихий моя лучшая, но иного выбора сейчас нет. Ведь даже среди всех известных сил и магии есть те, которые отличаются по силе. К примеру, первозданная тьма, первозданный свет или же смерть с жизнью, Ведь они по своей сущности состоят из нескольких элементов. К таким относят еще молнию, лед, лаву, кристалл. Но вот если связать такие силы вместе, получится убойный коктейль. Да этого я еще молчу, что зачастую все стихии невероятно спесивы и с трудом поддаются даже рианорским приказам. Но свой титул самого молодого мастера высшей речи я заработал не за красивые глазки, Всего на мгновение пришлось резко остановиться и прикрыть веки. Варзак отстал от меня лишь на несколько шагов. А помимо него все еще присутствовал Рой и десятки тварей, которые продолжали нескончаемым потоком вываливаться из врат, словно пустынные креветки. Что ж, не время и ни место сдерживаться. Поэтому для начала нужно сбить спесь с этих ублюдков. Эй, Урод! Осколобился Риан и я, обращаясь через весь комплекс к Шайдену. Взгляни еще раз на мою жалкую магию! Рианурский транс. Максимальный всплеск. Эфир молнии ветра. Грозовая гильотина дома Арир. Тотальное искоренение. Эфир молнии тьмы. Пагуба дома Нурата. Тройной истребляющий войн. Тело моментально ухнуло в транс, а далее все прошло по запланированному сценарию. Наверное, после попадания на землю я еще никогда так не упивался и не наслаждался чужими страданиями перед смертной агонией, как в этот самый момент. Искоренение пикирующие разряды яростной молнии уничтожали твари подобно гибельному дождю, а вал попросту добивал раненых монстров. Ни одно чудовище за время действия техник так и не смогло до меня добраться Умирая в паре тройки метров от меня с мерзким и надрывным воем Рой Ури оказался попросту стертый эфиром Причем я услышал ее недовольный вопль Но что-либо сделать-то больше не стремилась Потому как вступила в схватку с палом Вот на ворзага мои атаки никоим образом не подействовали Лишь замедлили ненадолго Что ж, в такой момент и то хлеб. «Надо же! Так ты тоже не только болтать, Гараст!» Резко омрачился Шайдан, недовольно увиденным, а его ледяной голос вновь разнесся по округе. «Ты... Ты интересная плоть. В тебе слишком много загадочной силы. Вас обоих слишком много». Питательной силы Не ожидал подобного Но если он хранитель То кто ты такой? Так я тебе и сказал Лови атаку, Харкинсен Изрек я, глядя на подступающего пожирателя И не обращая на речи лжехранителя никакого внимания Пиршествал и молнии Реанора Эфир молнии ветры и смерти Трехстихийная гаста. Пальцы задули мгновение, обхватили пустое пространство, а секунду спустя в них уже образовалась вибрирующее напряжение напряжения материализующаяся древко, которое неистово фонило силой стихий. Бросок выдался стремительным, но Варзак все равно попытался отбить его своим двуручником – на пару-тройку мгновений, в прямом смысле слова, пожиратель пытался сражаться с заклинанием высшей речи. Вот только стоять и ждать я не был намерен. Истребление кровавой молнии и вер молнии света. Старающая плеть. Ослепительный красно-белый кнут атаковал моего оппонента размашистым движением Попутно с этим не только уничтожая и рассекая мчащихся твари, Но и опутывая бывшего архидемона с ног до головы И выигрывая мне время на следующую атаку Ведь не он был моей главной целью Не знаю, получится ли их дестабилизировать, но выбирать не приходится Сейчас распахнуты не только врата, но и само пространство Однако после открытия оно нестабильно. Есть небольшой шанс, если атаковать сам разлом. Теперь он ничем не защищен. По крайней мере, становится ясно, почему этот хрен от них не отходит ни на шаг. Ритм угасания. Тело за мгновения переместилось к самим потолочным сводам комплекса, который в любой момент норовили разрушиться, и ненадолго зависло прямиком над вратами. Подозрительный взгляд Шайдена в это самое время вновь оторвался от Палада и тотчас фокусировался на мне, но время в это мгновение словно застыло. Давно я не пытался создать нечто подобное, ведь в бою ни один Реанорец не использует такое, так как оно требует слишком много времени для активации, поэтому большинство моих сородичей обходились быстрыми стихиями, используя две или же три за раз. Правда, после такого придется истратить весь запас и валить, Иначе долго после этого мне жить не дадут. Да и плевать уже. Веки живо сомкнулись. Осознание ухнуло куда-то в вглубь самого себя. Пять неотложных заветов магии Реонора. Представить. Возобладать. Принять. Обуздать. Приказать. Усиленная комбинация потоков Высшей Речи. Эфир первозданной тьмы, первозданного света и пространства. Тайфун Раздора. Вторая, третья, четвертая, пятая Лишь на начале шестой секунды Три различные стихии нехотя вспыхнули на ладонях И закружились в водовороте силы, образуя гибельный смерч Нет! Вдруг завыл свирепа Шайден, почув неладное И совершая попытку меня остановить Мал, well, сейчас! Заорал я мысли речью в сторону мироходца не знаю, готовился ли Драгун к подобному, но помощь подоспела как нельзя вовремя. В момент, когда главный пожиратель уже нацелился на меня, а вся область оказалась объята силой Порщи, что хлынуло из тела Шайдана, его тотчас атаковала темно-березовая волна. Правда, и сам Картар получил ощутимый урон от Ури в этот момент, и Кубарем отлетел в сторону Кира и Бетала. Но тайфон уже было не остановить потому как тот на все скорости столкнулся с нестабильным пространством врат. Одна волна, вторая, третья, а за ней четвертая и последующая. Зима, свет и пространство вели борьбу за главенство и не уступали друг другу ни в чем. Именно в этом и заключалась суть техники. От увиденного результата улыбка самопроизвольно отобразилась на лице ведь то самое пространство разлома начало медленно сходиться и выходить из-под контроля. Убью! Уничтожу! Надрывался яростно Шайдан. Ты нигде не спрячешься! от меня! Тем не менее, ожидать конца его словесного поноса и окончания техники я не стал, потому как подземный комплекс из-за выплеска стихии Порщи, стремительными темпами разрушался прямо на глазах, норове похоронить все по толще земли. И на остатках сил, быстро подскочив к опеселенному картару и едва стоящему на ногах хунхузам, сгреб всю их компашку в охапку. Непрерывный ритм угасания. Предельный сдвиг.